Приложение. Комментарий к двадцать второй главе Луньюя Шао Мао. Составил Сюцай школы Лои Ван Пай Лао Ма. Данный комментарий, первый в истории комментарий на двадцать вторую главу беседы суждений, был прислан переводчиком с заказной бандеролью по почте. К сожалению, связаться с автором, подписавшимся как Сюцай Лао Ма, нам не удалось. что не умаляет нашей благодарности за тот труд, который он предоставил в наше распоряжение, и благодаря которому многие высказывания Конфуции, собранные в этой главе, станут, несомненно, ближе и понятнее простому читателю. Однако комментарии Лао Ма при всей его разносторонности требуют все же некоторых пояснительных примечаний, и мы взяли на себя смелость добавить их в данном издании. Таким образом, читатель уведомляется о том, что все дальнейшие постраничные примечания принадлежат переводчикам. Относясь к публикуемому тексту крайне бережно, мы, тем не менее, заранее приносим глубоко уважаемому Сюцаю наши извинения за вынужденное вмешательство в его сочинение и почтительно просим о снисхождении, ибо лучше других сознаем ограниченность наших знаний. Введение в конфуцианскую герменевтику. Высказывание учителя не должно быть понятным. Если бы оно было понятным и ясным, то ученик уподобился бы интеллектуальному паразиту, который без всякого зазрения совести присваивает себе чужую мудрость, тогда как мудрость сугубо индивидуальна. Но высказывание не должно быть и совершенно непонятным, так как в этом случае прекратилось бы движение мысли в голове ученика, а в душе его могла бы зародиться леность гораздо больше, чем у Цзайво. Глубоко уважаемые сюцай имеют в виду того дзайво, который пришел к Конфуцию выяснять – Правильно ли то, что траур по умершим родителям продолжается целых три года? Цзай Во высказал мнение, что за такой долгий срок сообразные ритуалы и музыка придут в упадок, а потому время траура следует сократить. Конфуций обвинил его в душевной лености и черствости и отослал прочь. Высказывание великого учителя должно напоминать указатель в центре незнакомого мегаполиса, где обозначено направление, а то, к чему приведет это направление, сокрыто в неизвестности. В высказывании всегда должно что-то брежить вдали. В эту-то даль отправляется каждый, кто выжелал стать благородным мужем дзюнь-дзы. Поскольку дао-путь труден и обычно занимает целую жизнь, кандидат в благородные мужи должен прихватить с собой посох терпения, который может оказаться его единственным другом в этом нелегком и опасном путешествии. Кроме посоха в этом путешествии, дорогие мои этические флебустьеры, вам, безусловно, понадобится и хорошая обувь, ибо на каменистой дороге подошвы смысла, увы, слишком быстро стираются от соприкосновения с грубым грунтом, окружающей нас объективной реальности. Я, ничтожный и незаметный, как зерно в шелухе, старый сюцай Лао Ма, себя надеждой, что мое невразумительное бормотание, перешедшее затем в неупорядоченное подергивание моей кисти, которое я не решаюсь назвать комментарием к великому слову великого учителя, может оказаться необходимым дао-путешественником, сыграв роль либо стелек, либо запасной пары тапочек, столь необходимых путникам. Последователь великого учителя никогда не должен забывать о том, что он путник, или, вернее, дао-паломник. Именно этот душевный настрой и породил среди ближайших учеников Конфуция несколько неопределенные выражения Эдиты вдаль, которые нередко трактуются самым недопустимым образом. Мало того... В Последнее время в литературе замелькали высказывания, что, дескать, это то же самое, что и «иди-ка ты заре навстречу». Со всей твердостью я, старый сюцай, должен заявить, что подобное понимание выходит за пределы традиции совершенно мудрых и определенно попахивает даосскими отклонениями. После всех этих совершенно необходимых, как мне ничтожному сюцаю кажется, разъяснений, я смело беру кисть в свои трясущиеся руки, начинаю комментировать шао-мао великого учителя, и, обращаясь к читателям, говорю, «Возьмите-ка терпения, друзья мои, запаситесь лишней парой тапочек и идите вы вдаль, вдаль совершенной мудрости, друзья мои». «Один. Мало кошек», — сказал учитель. Какой-то негодяй, выдающий себя за профессионала, украл мои комментарии на это великое замечание великого учителя, где я впервые робко намекнул на то, что великий учитель был явно знаком с психоанализом, Действительно, в одной бандероли с этой рукописью Сюцай Лао Ма прислал нам и другой текст, озаглавленный «Открытое письмо», подписанное именем «Исчезнувший конфуцианец». Профессиональная этика не позволяет мне хранить в тайне новые данные о 22 второй главе Луньюя, благодаря утраченному Дуньхуанскому фрагменту, описание номер пять восемь х 7 бумага, серая, лакон многочисленных почерк неразборчивый, предположительно, восьмой век – который был некогда собственностью одного даоса с Базилеева острова, перешедшего впоследствии в конфуцианство и исчезнувшего в конце трамвайного маршрута номер 11 на западной окраине Александрии Невской, появилась наконец-то возможность дать строго научное толкование восклицанию великого учителя «мало кошек». Исчезнувший Даос неопровержимо свидетельствует, что в упомянутом фрагменте ясно сказано, что Великий Учитель не только был наделен изумительной исторической памятью, но и обладал совершенно исключительным даром визионерства. Проведение далекого будущего позволило совершенно мудрому трактовать кошек как символ в настоящее время побежденной и отвергнутой прогрессивным человечеством растленной европейской культуры. Давос предполагает, что при помощи своего великого дара Конфуций заранее ознакомился с главным европейским кошачьим романом XIX века, который назывался «На крышах Парижа», и пришел к выводу, что кошки – существа абсолютно безнадежные в этическом отношении. Это рыцари ночи и фаворитки Луны. Учитель нашел, что эти грациозные и на первый взгляд пленительные создания как нельзя лучше подходят на роль символа пресловутой прекрасной эпохи. Исчезнувший Даос полагает, что новое толкование должно продемонстрировать всю однобокость даосского понимания этих слов луньюя как коренной слабости конфуцианского учения, могущего привести мир к великой пресности и пытавшегося смягчить эту пресность с помощью кошек. Я отдаю себе отчет, что новые данные входят в кричащее противоречие с освещением кошачьей проблемы предпринятым уважаемым бонзайчиком, Я ни на кого не хочу бросать тень, но вынужден обратиться к читательской общественности с простым и прямым вопросом. Корректно ли люди, имеющие отношение к наследию Ван Зайчика, поступают с его рукописями? Переводчики, чувствуя в процитированном тексте некий упрек, адресованный, кажется, непосредственно к ним, остаются, тем не менее, в недоумении относительно содержания этого упрека. Известно, что во времена Конфуция кошек действительно было маловато, и великий учитель, несомненно, имел возможность наблюдать их лишь при княжеских дворах, которые посещал во время своих просветительских странствий. Не желая в свою очередь бросать какую-либо тень на того или иного высокоученого мужа, переводчики со всей очевидностью склоняются к мысли о том, что в восклицании «мало кошек» сокрыто простое выражение искренней симпатии, которую Конфуций к кошкам испытывал, но не мог реализовать на практике в виде поглаживания или подкармливания, ввиду отсутствия у него собственной кошки. Не считая возможным повторять уже сказанное, заметим только, что это замечание Конфуция наилучшим образом иллюстрирует то, что мы хотели выразить в своих предварительных замечаниях. В этом высказывании явно что-то брежет, но что? Это предстоит выяснить самому Дао-путешественнику. 2. Учитель сказал, благородный муж думает о морали и долге, а мелкий человек, о вещах и удобствах. Поэтому благородный муж имеет единочаятелей, а мелкий человек имеет роскошь. Комментарий. Нам представляется, что в данном случае великий учитель сознательно проигнорировал проблему единопользователей. Когда мелкий человек приобретает роскошь, он не остается с нею тет-а-тет, а, -тет, а волей-неволей приобретает и единопользователей, которые, в принципе, не могут превратиться в его единочаятелей. Более того, единопользователь, естественно, стремится к тому, чтобы стать единственным пользователем, что и составляет главное содержание всей современной жизни. Муда спросил, можно ли думать о морали и долге, но иметь роскошь? Учитель ответил, иногда так случается. Муда еще спросил, можно ли думать о вещах и удобствах, но иметь единочаятелей? Учитель ответил, никоим образом нельзя. Комментарий. Диалог наглядно свидетельствует о том, что муда не имеет еще никакого представления, что значит сосредоточить свое сознание на гуманности и долге. Муда совершенно определенно вырос в номенклатурной семье, где здраво полагали, что для них материя первична, а остальные могут думать о том, что им оставлено, то есть о гуманности и долге. Последний вопрос муда свидетельствует о том, что в его номенклатурной среде при всей убогости ее духовных стремлений существовала некая атовистическая потребность рассматривать совершенно очевидных единопользователей как единочаятелей. 3. Только тот благородный муж достигнет успеха, который ежечасно печется о продвижении дела. Комментарий. В силу того, что общественное мнение придерживалось прямо противоположного мнения, Так как в бюрократической среде почти легально господствовала практика так называемого отрицательного отбора, великий учитель решил поддержать это благородное, но наглядно противоречащее реальности утверждение своим совершенно мудрым авторитетом. 4. Учитель сказал «Не пошутишь и не весело». Комментарий. Учитель был совершенно прав. Какое могло быть веселье в то время, когда ритуал деградировал, а музыка находилась в упадке? когда горы рушились, а на реках возникало поперечное течение. Настоящее веселье началось только при Александре Невском, усугубилось при Иоанне Грозном и продолжается на нашу голову вплоть до настоящего времени. Поэтому самыми популярными людьми в нашем нынешнем благословенном Отечестве являются Петросян, Задорнов и Жванецкий. Если не пошутишь, то весело тебе не будет. «Пять», — учитель сказал, — «женщина — друг человека». Комментарий. И я, старый сюцай, ничтожный и незаметный, как зерно в шелухе, должен заметить, что данное высказывание следует рассматривать как непосредственное продолжение предыдущего. Учитель решил пошутить, чтобы развеселить своих учеников. Переводчики полагают, что под учениками в виду имеются в первую очередь муда и менда. В противном случае нам придется констатировать, что совершенная мудрость великого учителя не всегда находилась на совершенно недосягаемой высоте. 6. Муда пришел к учителю и спросил, в чем смысл жизни? Ничего не ответил Конфуций, пораженный глубиной духовных устремлений Муда. Комментарий. В диалоге о роскоши и единочаятелях Муда заявил о себе как о чрезвычайно плоском мыслителе, целиком находящемся во власти материальных императивов. Вопрос же о смысле жизни характеризует Муда как экзистенциалиста Жан-Поль Сартовского Чекана, смотри роман «Тошнота», совершившего настоящий философский прорыв к основным вопросам бытия, что и лишило Конфуция дара речи. 7. Конфуций сказал, стоит Фениксу хотя бы кончиком лапы увязнуть в болоте, и весь он полностью пропадет в зловонной тени быстрее, чем варится просяная каша. Комментарий. Я, старый сюцайма, незаметный как зерно в шелухе, осмелюсь предположить, что данное высказывание не принадлежит Конфуцию, поскольку родилось явно в буддийской среде, откуда и пришла модная там просяная каша. Эта просяная каша – излюбленный троп буддистов, заставлявший Шраваков почувствовать относительный характер временных величин. Кстати, в режиме реального времени, согласно Пахлёбкину, настоящая просяная каша варится 12 минут. Смотри «Пахлёбкин от А до Я». Более естественно, в этом высказывании выглядел бы размоченный рис. Да и сам Феникс в болоте отнюдь не представляет собой зрелище достойного совершенного мужа, ибо заставляет вспомнить перепевы одного из наиболее модных мотивов российской публицистики XIX века о том, что кого-то заела среда, тогда как благородный муж не может быть заедаем. 8. Муда пришел к учителю и сказал «О, учитель, вчера я разжег костер, чтобы приготовить выловленную в ручье рыбу». Ветер занес в пламя пучок травы. Я случайно вдохнул ее дым, и сознание мое расширилось. Я увидел огромных розовых животных с ушами, как княжеские опахала, и людей с четырьмя глазами и языком на лбу. Можно ли, вдыхая дым травы, познать мир? Учитель долго молчал, а затем выпучил глаза и крикнул. «Уху! Так познать мир нельзя! Уходи!» Комментарий. «Я, старый сюцай-ма, следуя учителю, могу сказать лишь одно «уху» мне, «уху». Разве конопляное семя, употреблением которого, увы, грешат многие благородные мужи, делает наш путь к совершенству легче? Разве от этого синие горы становятся ближе?» 9. Однажды муда увидел человека, который уединенно ел. Впоследствии он спросил учителя, что тот думает о подобном поступке. Учитель сказал,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 Учитель ничего не ответил, но посмотрел на муда с печалью. Комментарий. Печаль учителя объясняется тем, что муда в этом диалоге лишний раз проявил себя как плоский мыслитель, переведя обсуждаемую проблему из глубин психологии и умозрения в плоскость пищеварения. Говорят, что даже в несчастной виртуальной стране ЛССИ, где было мало еды, но много питья, люди из последних сил пили, собираясь большими компаниями, так как они отлично понимали, что иначе у них не будет никакой возможности полюбить друг друга. Переводчики, к стыду своему, не смогли отождествить данную страну ни с одним из известных им государств. 10. Учитель сказал, прелесть тихой безлунной ночи уравнивает даже кошек, делая всех их изысканно серыми. Комментарий. Это высказывание великого учителя служит одним из наиболее веских доказательств того, что влияние цивилизации Древнего Нила простиралось до берегов Хуанхэ. Если вспомнить жалобу Джунни на недостаток этих прелестных созданий, то станет ясно, что Конфуций был связан с ними прочными энерготелепатическими узами, которые, по всей видимости, имели весьма широкий спектр, но наиболее эффективны были в позиции, рекомендованной в Джуньюни, то есть в центральной, что в цветовом отношении как раз и соответствовало изысканно-серой окраске. Джунни – одно из имен Конфуция. Переводчики хотели бы также подчеркнуть, что в данном высказывании опять упоминаются кошки. И то, что сердце великого учителя было к ним определенно расположено, подчеркивают последние слова изысканно-серые, которые Конфуция произносит с нескрываемой симпатией. 11. Учитель сказал. «Всякий феникс славит ветви того утуна, на коем свил гнездо». Комментарий. «Мне, старому сюцаю ма, остается, читая эти слова, лишь рыдать в два ручья, поливая своими слезами недостойную современность, в которой не осталось не только фениксов, но и утунов, поскольку беспечное Министерство лесного благополучия не незрячим оком взирает на то, как в виртуальном пространстве ЛСС жадные соседи, вырубив все деревья – Занялись уже корчеванием и вывозом пней. Двенадцать. Учитель сказал. Чем дальше благородный муж углубляется в лес, тем больше вокруг него становится тигров. Комментарий. Я, старый сюцайма, могу лишь возобновить рыдания, осуществленные при постижении предыдущего высказывания. Увы и уху. Уже нет в нашем благословенном, но виртуальном пространстве ни лесов, ни тигров. Мало кошек, но много крыс. 13. Мэнда спросил учителя, можно ли в ночное время суток составить далеко идущие замыслы или хотя бы приблизиться к постижению главного. Конфуция ответил. «Уху, глупец! Благородный муж ночью спит!» Комментарий. «Трепеща душой и дрожа рукой, я, старый сюцай-ма, ставлю знак сомнения на этом высказывании. Подлинно ли оно?» Во-первых, Мен Да, задавая вопрос своему наставнику, явно опирается на доктрину философа Мэн Цзи годы жизни с 372 по 289 до Рождества Христова о ночном дыхании Е Ци, чего никак не могло быть по хронологическим соображениям. Действительно, известный мыслитель Мэн Цзы в свое время высказывался в том духе, что именно во время сна человек, благодаря ночному дыханию, накапливает живительный дух, который, собственно, и отличает его от диких зверей и хищных птиц, кои по природе своей способностью накапливать такой дух не обладают. Однако и здесь переводчики позволят себе робко не согласиться с весьма авторитетным мнением глубоко уважаемого Сюцая Лаума по вопросу аутентичности комментированного им фрагмента. Ибо широко известно, что до наших дней дошли далеко не все высказывания учителя, а только те из них, которые потрудились собрать его преданные ученики. Долгое время мировая научная общественность пребывала в неведении относительно существования и 22 главы бесед суждений Конфуция. Поэтому основание утверждает, что Мэн Цзы в данном случае просто не повторил сказанное до него Конфуцием «зыбки и ненадежны». Во-вторых, Конфуций не мог не знать, что в одном из виртуальных вариантов истории одной весьма примечательной страны самый благородный муж самые свои главные замыслы вынашивал именно по ночам. Мало того, о своей ночной работе он извещал всех подданных своего государства методом неугасимого окна. И вот что удивительно, на огромных просторах этой несчастной виртуальной страны не нашлось ни одного благородного мужа Цзюньцзы, ни одного Сяо Женя. Сяо Жень, мелкий человек, который бы выкрутил ему пробки. 14. Учитель сказал. Лелеющему злые замыслы человеку и ночное отдохновение не в радость. Комментарий: Учитель жил в том варианте виртуальной реальности, где плохих людей не было. Вернее, они попадались. Несколько плохие или не окончательно плохие. И благородные мужи, что, собственно, и демонстрируют монументальное полотно ван зайчика, быстро ставили их на дао-путь истинный. Поэтому одна из важнейших философских проблем, проблема соотношения зла и сна, еще не выкристаллизовалась в ту эпоху во всей ее полноте. В нашем же неблагоприятном историческом векторе эта ситуация раскрылась гораздо полнее. Стало совершенно ясно, что многие люди не творят зла отнюдь не в силу своих высоких этических принципов, а потому что рассматривают сон в качестве высшей моральной ценности, о чем прямо так и заявляют «Я хочу спать спокойно». 15. Однажды Муда и Мэнда пришли к учителю, и Муда сказал «Учитель, вчера мы с Мэнда ловили рыбу на берегу реки Сян и вдруг услышали странные звуки. Мы обернулись и увидели животное».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 Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку, ответил Мэнда. «Уху!» – воскликнул учитель с тревогой. «Это был зверь Пидзецы! Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй, а столь большие Пидзецы приходят накануне лишь самых ужасных потрясений». Комментарий. Я, старый сюцай Лао Ма, имел честь много лет тому назад преподавать в одном из уездных училищ философию истории, руководствуясь тем пониманием ее, которое было свойственно великому императору Юю. Юй жил в период Великого Потопа и хорошо знал, что иногда, чтобы не утонуть, приходится раздвигать горы. Но иногда история балует человека, как бы предоставляя ему самому совершить выбор. В такие годы люди говорят «хочешь сей, а хочешь куй». Исходя из этого противопоставления, можно заключить, что сэй и куй – эпонимы противоположного содержания. Начертание знака сей включает в себя иероглиф ми – рис, тогда как куй напоминает и молоток, и злого духа одновременно. Так что зверь пидзецы не зря лил свои слезы. Подробнее об этом животном смотри работу «Предварительное разыскание о звере пидзецы», опубликованную в качестве приложения к делу о полку Игореве, страницы с 463 по 474. По всей видимости, Конфуций предвидел и сожжение книг, и те большие ямы, в которых живьем закапывали его учеников. Глубоко уважаемый Сю Цай тонко намекает на гонение на конфуцианцев, имевшие место после того, как Цэнь Ши Хуан на троне с 246 по 210 год до н.э. объединил китайские княжества в единое государство, и по его приказу конфуцианские книги стали придавать пламени костров, а последователи учителя казнили разными чудовищными способами. 16. Учитель сказал, «Благородный муж не несет в чужой храм поминальные таблички своих предков». Комментарий. Забота о предках – первейший долг благородного мужа, а Дзюнь Цзи никогда не перекладывает свои заботы на других. Поэтому, даже если бы среди ученых Жу и нашелся бы безумец, который понес бы свои таблички в чужой храм, то, совершив подобное деяние, он перестал бы быть благородным человеком. Ученых Жу, то есть ученых конфуцианского толка. Кроме того, при жертвоприношении он столкнулся бы с полным непониманием не только людей, но и духов, которые признавали общение только по линии родства. 17. Благородный человек знает толк и меру в рисовом вине. Низкий человек не знает ни толка, ни меры, ни рисового вина. Комментарий. Высказывание в комментариях не нуждается. Просто низкий человек пьет, что попало, и без всякой меры. Переводчики в глубокой печали вынуждены полностью согласиться с данным комментарием. Действительно, то ли в наше время стало меньше хороших напитков, то ли современники сделались значительно ниже. 18. Однажды Мэнда встретил учителя на берегу реки Сян. Учитель был погружен в молчание. Мэнда спросил его об этом. Учитель ответил, что размышляет об эпохе Куй. Мэнда попросил объяснить. «Страшно, страшно», — ответил учитель. Комментарий. Я, недостойный и старый сюцай, уже высказывался на эту тему. Но, принимая во внимание исключительную важность темы, осмелюсь повториться. Во время поисков ответа на простой вопрос, чего испугался великий учитель, мне пришлось стереть с фолиантов не один килограмм пыли и заработать жесточайшую аллергию, которая лишила меня радости букинистических изысканий. И все тщетно. Но однажды я проходил мимо одной информационной помойки со странным отрицательным названием «Интеронету», и, рискуя здоровьем, решил там немного порыться. Результат превзошел все мои ожидания. Оказалось, что некие молодые люди, которые именовали себя Хакелыпай, давно где-то что-то сломали, сняли защиту и вломились в некое сокровенное поле нетленных истин, очертивших судьбу человечества. Хакелыпай. Как жаль, что Сюцай Лаума не привел в своем труде иероглифы, которыми записывается это и некоторые последующие названия, данные им в транскрипции. мы смогли бы больше разузнать об этих таинственных людях. А так, увы. В одном из файлов там сравнивались эпохи Сей и Куй. По мнению одного из старых хакэлы из Ордуси по имени Досы Таифу, переводчики определенно теряются в догадках, к какой национальности может быть отнесено подобное имя, возможно, оно и венкийское. Каждый человек каждое мгновение делает постоянный выбор между силами инь и ян. Поскольку люди в различных ситуациях оказывают предпочтение различным стихиям, и поскольку сами они отличаются большим разнообразием, то в обществе поддерживается примерное равновесие, обеспечивающее социальную гармонию. В такие периоды растет рис, и поэтому эти периоды называют сей, смотри выше. Но бывает и так, что в стране поголовно все выбирают иньское направление и становятся сяуженями, низкими людьми. В такие годы никто не берет в руки посох терпения и не отправляется в Дао путешествия. А так как Сяо жени, живя среди себе подобных, не могут долго поддерживать человеческий облик, то они быстро деградируют до животного состояния. Конфуцию это было известно. Он никогда не забывал, что в прошлом люди могли превратиться в варваров и даже в рыб. Вот эта деградация до животного состояния и называлась эпохой Куй. Вот почему было страшно Конфуцию. 19. Конфуций учил, что не к знатности и почестям должен стремиться благородный муж, но к тому, чтобы делами и поступками своими ввести народ к гармонии и процветанию. Комментарий. Богатство и знатность, говорил Конфуций, полученные недолжным образом, подобны плывущему облаку. Учитель сказал, есть грубую пищу, запивать ее простой водой и спать на согнутой руке вместо изголовья, во всем этом также есть свое удовольствие. «Для меня богатство и знатность, полученные недолжным образом, подобное плывущему облаку». Отношение Конфуция к материальной стороне жизни служит одним из лучших доказательств совершенства его мудрости. Великий учитель отнюдь не призывал к показной и бесполезной аскезе, но вместе с тем был твердо убежден в том, что процесс самосовершенствования личности не может быть никоим образом совмещен со своей своекорыстием и карьерными устремлениями. Отлично понимая, что в данном случае, собственный пример, дороже сотни цветистых слов, Конфуций предельно четко определил в настоящем вопросе свою собственную позицию, сказав, что он готов торговать на рынке, если там есть возможность обогатиться справедливо. В противном же случае ему надо предоставить возможность самому определить свое занятие. Действительно, Конфуций не был чужд простых человеческих устремлений. Учитель сказал, если есть возможность обогатиться, то я готов стать надсмотрщиком на рынке, «Если такой возможности нет, то позвольте мне заняться тем, что мне нравится». Однако переводчики в который уже раз позволят себе не во всем согласиться с трактовкой Сюцаем Лаума данного пассажа. Ведь учитель совершенно определенно сказал, что хочет стать надсмотрщиком, а не торговцем, то есть желает употребить свои умения на пользу другим торгующим людям, но не торговать, получая прибыль самому. Учитель в данном высказывании стремится не к извлечению личной, пусть и справедливой выгоды, но к созданию условий для того, чтобы такую выгоду беспрепятственно и в соответствии с законом получали все желающие. Конфуция здесь прямо говорит о том, что готов лично встать на стражу наибольшего процветания товарно-денежных отношений, что в конечном итоге приведет и к процветанию государства в целом. 20. «Усердное постижение канонических книг раскрывает уши. Праздность же погружает в бездну глухоты», — сказал Конфуций. Комментарий. Особое внимание в этом высказывании следует обратить на то, что каноны, которые постигаются глазами, раскрывают именно уши. Конфуций придавал особое значение умению анализировать тот информационный звуковой поток, в котором все мы находимся постоянно. В Луньюи есть загадочное выражение «эр шунь». которое вызывает постоянные споры среди специалистов. Я, старый сюцай Лао Ма, склонен думать, что этим выражением великий учитель как раз и обозначал редкое умение слушать и понимать то, что тебе говорят другие. 21. Конфуций не говорил о душах умерших, спиде и промышленном шпионаже. Комментарий. Данное высказывание, вне всякого сомнения, является позднейшим дополнением к известному выражению, включенному в Юй. что учитель никогда не говорил об удивительном, о силе, хаосе и духах. К этому надо еще добавить, что учитель проявлял осмотрительность по отношению к постам, сражениям и воинам. Характер позднейших дополнений позволяет утверждать, что опасения учителя, страшно-страшно, начали сбываться, и поднебесное заскользила к эпохе Куй. 22. Конфуций говорил, что страдания облагораживают благородного мужа. Комментарий. Так говорят многие, особенно в Европе. Но я, старый сюцай, позволю себе утверждать, что это высказывание недостойно совершенной мудрости великого учителя, который прекрасно видел, как много в мире страдания и как мало в нем благородства. Возможно, страдания закаляют дзюнь возможно. Но необходимы ли они? Поэтому дрожащими руками я, старый сюцай-ма, выношу это утверждение за пределы традиции совершенных мудрецов. Переводчики вновь робко не согласны. История знает немало примеров того, как именно страдания сделали благородных мужей дзюньдзи такими, какими они остались в исторических памятниках и в народных легендах. Вспомнить хотя бы широко известную историю о народном дзюньцзы из старства Чу, фамилия которому была Хэ. Найдя в горах необработанный драгоценный камень громадного размера, этот благородный человек тут же помчался отдать его своему князю, не помышляя при том о личной выгоде, но лишь размышляя о судьбах государства. Князь оказался не на высоте и, сочтя Хэ обманщиком, уж слишком недостоверно огромным оказался камень, повелел отрубить ему левую ногу. Вскоре Хэ лишился и второй ноги, когда после смерти князя принес свой камень в подарок его сыну. Молодой князь тоже не поверил ему, превратив тем самым в бесспорного дудзы. И лишь третий чусский князь наконец-то оценил благородство безногого по достоинству, принял у него камень и назвал драгоценностью Хэ. А как много страдал от жестоких насмешек и бесчеловечных выходок, вышестоящих, не раз упоминаемый Иван зайчиком древний китайский мудрец Янь Цзы, низкорослый человек с уродливой внешностью. Но разве все это не благородные мужи древности, на примере которых вырос не один десяток поколений? 23. Конфуций говорил, не циновка украшает благородного мужа, но благородный муж циновку. Комментарий. Несмотря на предельную ясность этого суждения, Оно до сих пор не стало компонентом общественного сознания, поскольку сяо Жене никак не могут примириться с этой простой ясностью. Более того, они вступают с ней в непримиримую борьбу, навешивая на себя циновку за циновкой и уподобляясь тем самым какому-то допотопному сеновалу. 24. Конфуций сказал, что истинный благородный муж не может всерьез надеяться рисовым вином поправить несовершенство мира. Комментарий. «Я, старый сюцай Лаума, добавляю к этому. Не помогает ни Эргатоу, ни Маутай, ни Куантро». 25. Муда и Менда, готовясь к аудиенции у князя, пришли к учителю справиться о сообразном поведении. «Вы, учитель», — сказал Муда, — «непревзойденный знаток ритуала. Как, чтобы предстать перед князем наилучшим образом, следует дышать?» Учитель ответил «так как дышится». Муда спросил «Не следует ли, чтобы казаться лучше и доказать свою почтительность, дышать чаще?». Учитель ответил «Этим ты докажешь только то, что ты прожорливый гордец и князь тебя отринет». Менда спросил «Не следует ли, чтобы казаться лучше и доказать свою почтительность, дышать реже?». Учитель ответил «Этим ты докажешь только то, что ты трусливый скупец и князь тебя отринет». «Неужели для дыхания нет ритуала, с помощью которого можно было бы казаться лучше и наглядно выразить свою почтительность?» – спросили оба. Учитель ответил, «Мелкий человек озабочен тем, чтобы казаться лучше, а благородный муж озабочен тем, чтобы становиться лучше. Не может быть дыхания лучшего, нежели естественное. Для дел, подобных дыханию, нет лучшего ритуала, нежели быть таким, каков ты есть на самом деле». Здесь Сюцай, глубоко уважаемый Лао Ма, ограничился следующим замечанием. Данный параграф 20 главы Лунь Юи прокомментирован издателями Ван Зайчика. Так и есть. Отрывок этот весьма труден для понимания и особенно перевода. Прежде всего следует иметь в виду, что слово, которое здесь мы переводим как «дыхание», в китайском языке имеет куда более широкий спектр значений, чем в современном русском. Хотя в исконном смысле русского дыхания присутствуют, пожалуй, все оттенки китайского ци. Тут и вдохновение. Тут и дыхание, скажем, степей или гор. Тут и жизненная сила, даже темперамент. Словом, для китайца дыхание есть процесс гармоничного, жизнеусилительного обмена сущностными субстанциями между человеком и окружающим его миром. Именно этот подход как нельзя лучше выражен фразой учителя, которую мы переводим здесь «дышать как дышится». В подлиннике она звучит как ци-ци-е и построена так же, как знаменитые высказывания Конфуция об отце и сыне. Отец да отцовствует, сын да сыновствует. Расширительно эту фразу можно истолковать, как дыхание да продыхивает тебя ровно настолько, насколько твоему телу нужно. Дыхание да выполняет свою исконную функцию наиполезнейшим образом. Понятно, почему того, кто пытается вдохнуть больше ци, чем ему нужно, и выдохнуть больше, чем у него есть, учитель называет прожорливым гордецом. А того, кто не решается ни вдохнуть столько, сколько ему требуется, не выдохнуть то, что в нем накопилось, он называет трусливым скупцом. 26. Конфуций сказал, благородный муж, напрягая силы, идет путем соблюдения гармонии, а благодарный народ в Торе ему делает, как умеет свое дело и как умеет радуется. Комментарий. По всей видимости, несомненно, подлинное изречение Конфуция дошло до нас в несколько измененной и поздней редакции. В нем явно снижены жесткие конфуцианские требования поддержания в обществе совершенной социальной гармонии. Оставляя благородный народ делать, как умеет свое дело, последователь совершенных мудрецов тем самым как бы смирялся с тем, что значительная часть общества останется во власти сяужений. Обстоятельства, в которых богатур Лоба вспоминает это изречение, находясь по служебной надобности в разудалом поселке, подтверждают то, что это изречение бытовало среди тех, кто не помышлял о дау путешествии, а предпочитал жить так, как получится. Смотри дело лесоборотней, страница 14. 27. Учитель говорил, что в мире встречается столь кривое, исправить каковое можно, только наложив на него прямое и отрезав все, что торчит. Комментарии. Данное высказывание Конфуция надлежит, как я думаю, понимать как непосредственное продолжение предыдущего. Великий учитель предупреждал в нем жителей Ордуси, что необходимая терпимость никогда не должна перерастать в попустительство. двадцать 28. Конфуций сказал, нет таких крепостей, которые не мог бы взять благородный муж. Комментарий. Разумеется, Конфуций имел в виду отнюдь не мощь стенобитных орудий, а силу этического убеждения, против которого не устоят ни одни крепостные стены. 29. Конфуций сказал, я не знаю ни одного правления, которое было бы бесконечным. Комментарий. здесь необходимо отметить что непосредственные носители власти часто падают жертвой этой иллюзии несмотря на всю ее физическую несообразность не случайно большинство девизов правления включает в себя слово юн вечный вечное 30. учитель не велел возвеличивать листья и пренебрегать корнями комментарий Я, старый Сюцай Ма, осмелюсь уточнить, что в данном высказывании учитель имел в виду прежде всего те благородные стремления, которые укоренялись в душе совершенного мужа, а затем проявлялись во мне как зримые листья его совершенного поведения. Несколько апокрифических высказываний великого учителя из главы Шао Мао. Переводчикам неизвестен источник, из которого глубоко уважаемый Сюцай Лао Ма почерпнул данные высказывания. Однако же они не сомневаются в их подлинности и ликуют от сознания того обстоятельства, что 22 глава Луньюи получила гораздо более широкое распространение, нежели им было известно ранее. 1. Некто спросил Конфуция, как он отличает Шао-Мао от Мао-Шао. Конфуция ответил, я их спрашиваю. Комментарий. Это изречение великого учителя находится в несомненной смысловой близости с диалогом в великом храме, где Конфуция объясняет своим собеседникам простую мысль, что спрашивать – это проявление ритуала. В результате этого наука совершенно мудрых называлась «войнда» – вопрос-ответ, чем она резко отличалась от остальных мировоззренческих систем, которым было свойственно предпочтение то вопросов, то, что еще хуже, ответов. Два. Конфуций сказал «Будь логичным и будешь сыт». Комментарий. Я, старый сюцай, подвергаю сомнению подлинность этого высказывания. От него несет картезианством и даже сцинтизмом. Кроме того, даже Сяо Жень в состоянии понять отсутствие причинно-следственных отношений между двумя компонентами этого высказывания. 3. Конфуций полагал, что основанием социальной гармонии является категория жан. Смотри, делались с оборотней, страница 65. Комментарий. Я, старый Сюд и хочу напомнить всем идущим по ДАО пути, что особую важность уступчивость приобретает в политической среде. Для Конфуция воплощением политической уступчивости был великий муж древности Тайбо, который трижды отказался от высшей власти. Укажите мне современника, поступившего подобным образом. Учитель сказал: можно сказать, что Тайбо обладал высшей благой силой Д. Он трижды отказывался от Поднебесной. Причем надо отметить, что народ даже не мог знать мотивов его поступков, чтобы восславить его за это.